История 30. -я. Продавай в связке. Многие предприниматели существенно завышают цены, чтобы потом сделать скидку. В действительности никто не будет торговать себе в убыток. Поэтому даже после всех скидок цена остаётся выше, чем закупочная. Выгоднее всего работать с небольшими дешёвыми товарами. Если товар изначально стоит 5 юаней, а его продают за 2, То это воспринимается как огромная скидка, и товар предстаёт в глазах покупателя чуть ли не бесплатным. В реальности его себестоимость запросто может быть ниже юаня, а продавец получит прибыль в размере 100%. На дорогой товар такую наценку сделать сложно, если это не что-то эксклюзивное: предмет искусства или необычные ювелирные украшения. Семья моего знакомого по фамилии Вэн торгует говядиной. Они регулярно предоставляют клиентам скидки и проводят акции. К примеру, объявляют, что при покупке килограмма говяжьей шеи и килограмма говяжьей голяшки общая стоимость будет всего 90 юаней. Кажется, это немного, но килограмм шеи стоит 35 юаней, а килограмм голяшки 50. То есть, если покупать по отдельности, выйдет на 5 юаней, почти на доллар дешевле. Не все это замечают, поэтому вену удаётся дополнительно заработать. Здесь мы видим такой ход, как размывание границ товара. Если вам предложат что-то одно, то вы без труда поймёте, дорого это или дёшево, и примете соответствующее решение о покупке или об отказе от неё. Если же вам предложат несколько товаров, объединив их цены в одну, то проанализировать ситуацию будет сложнее. По крайней мере, может не получиться сделать это быстро, при том, что вас будут торопить, утверждая, что скидочная акция ограничена по времени, и буквально завтра цены будут выше, чем сейчас. Этот же вен рассказал мне, что однажды обнаружил такой ход. В школьной столовой детям предлагается купить жареное яйцо на обед. В школах обязательно нужно обедать, потому что занятия длятся до 6 вечера. Работники столовой берут десяток яиц, разбивают их, перемешивают, солят и жарят. Потом получившуюся яичницу режут на 15 частей и продают, обозначая это блюдо как жареное яйцо. Хотя при этом ребёнку достаётся не целое яйцо, а чуть больше половины. Вот так руководство столовой получает прибыль почти в полтора раза больше, чем могло бы. Вывод. Если вы продавец, то постарайтесь размыть границы, прилагая к основному товару или услуге дополнительные и называя общую цену. Если вы покупатель, то постарайтесь прикинуть отдельную цену каждого товара или услуги, которые вам предлагают.